Глава пятая. Злата. Лекарь ко мне пришел буквально через пару минут, будто только ждал этого. Им оказался сравнительно молодой мужчина, лет сорока на вид. Конкретнее сказать нельзя, так как он принадлежал красе вампиров. «Моя королева, я врач Энрико Ликхарт», – представился он, коротко поклонившись. «Проходите», – пригласила его я. В походной палатке было не очень много мебели, складной стул да лежак, в углу маленький столик, который также раскладывался. Честно говоря, я даже не интересовалась тем, кто это все собирает, куда укладывает и как раскладывает обратно, когда мы останавливаемся на очередной привал. Может, в этом замешана магия, а может, все дело в простом умении компактно укладывать вещи. «Что у вас болит, моя королева?» – спросил Энрико. Я поморщилась. Новоприобретенный титул уже начал действовать на нервы. Хотя, не скрою, какой-то частичке моей души это очень нравилось. Головой ударилась. Руку то ли вывихнула, то ли потянула. Не знаю, болит сильно. Но царапины, синяки и ушибы – это обычное дело, перечислила я. И с рассудком некоторые проблемы. Эльфа вон пару часов назад загрызла. Хотелось добавить мне. Но я промолчала. Вампир кивнул и молча уставился на меня, подумав, поняла, что он ждет, пока сниму рубашку. Я аккуратно высвободила пострадавшую руку, лекарь осторожно ощупал ее. Затем, кивнув каким-то своим мыслям, резко сжал мою руку, больно впившись пальцами и забормотав что-то себе под нос. Я задохнулась от вспышки боли, пронзившей мое тело, но спустя несколько секунд поняла, что рука уже не болит. Я изумленно возрилась на вампира. «Это магия?» – неуверенно спросила я. «Да. Без нее лечение растянулось бы на декаду точно. А так вам придется лишь пару дней мазать плечо вот этой мазью, и все. А теперь взглянем на вашу рану на голове», – ответил Энрико. Примерно через полчаса все мои царапины и ушибы были обработаны, а от раны на голове и следа не осталось. Царапины на щеке Энрико также убрал при помощи магии». Затем оставил несколько баночек с мазью и пояснил, как их применять. «Моя королева позволит сделать полный осмотр тела и внутренних органов?» – спросил Энрико. «Давай в другой раз», – подумав, ответила я. Энрико кивнул и вышел из палатки. Через некоторое время полок распахнулся и ко мне заглянул Ринальдо. «Можно?» – спросил он. Я кивнула, и через минуту в мою палатку втиснулись все четыре моих телохранителя. Я предложила им разместиться на лежаке, сама же присела на единственный стул. «Как вы себя чувствуете?» После непродолжительного молчания осведомился Деэрт. «Вы что, издеваетесь все? С чего вдруг на вы? Ладно, при посторонних, а сейчас зачем?» – удивилась я. «Ну, Но новый титул», – неуверенно начал Деэрт. «А я его просила, и кстати, что за титул, можете мне нормально объяснить?» Попыталась разобраться я. Мужчины переглянулись. Я ожидала, что ответит Ринальдо, но отозвался Лоран. «Тебя признал народ, а именно твоя гвардия. Она, правда, не полная, но составляет сам костяк твоего войска. Для них ты в драке ушла в лес, там сразилась с эльфийским мечником, при том, что сама была безоружной, и победила. При этом еще и испила кровь своего врага. Теперь они поверили, что ты истинная темная, и поведешь их к победам». «Расскажи, что там произошло? Как ты оказалась в лесу с тем эльфом?» – спросил Дэрт, успокаивающе. «Я пряталась за теми мешками, где ты сказал, но он подобрался сзади. Он занес надо мной меч, кричал что-то о том, что я предательница. Я испугалась, начала кричать, что знаю, где наследник, указала на кусты, в надежде, что он пойдет туда. Но он потащил меня с собой. Там он понял, что я ничего не знаю и попытался убить меня». Я бросилась ему под ноги, мы покатились по земле. Несколько раз его ударила он заломил мне руку за спину. Каким-то образом я вырвалась. Он дернулся за мечом. Я изо всех сил ударила ему по руке. Не знаю как, но сломала руку. Он отбросил меня. Я ударилась головой. Эльф занес надо мной меч для удара, а я бросилась на него и... И укусила. «Потом пришли вы». Под конец совсем тихо сказала я. Я укусила его, понимаете, просто взяла и загрызла живое существо. И мне понравилось, я его убила. Боже мой, я его жестоко убила. И опять никого не было рядом. Меня вновь все оставили. Почему меня всегда все оставляют? Я начала биться в истерике, слезы потекли по щекам градам. Кто-то из моих телохранителей практически насильно усадил меня между ними на лежак. Кто-то гладил меня по волосам, кто-то по спине. Кто-то прижимал мои руки, чтобы себе не навредила На они шептали что-то успокаивающее. В конце концов я затихла. «Все, я успокоилась», – глухо сказала я, негромко шмыгнув носом. Вытерла рукой слезы и взглянула на них из-под лобья. Только сейчас заметила, что они также пострадали в битве. У Лорана была перевязана рука, у Рика порез на щеке. Ринальда кривился, когда задевали его правый бок. У Дэрда на первый взгляд ранения не было, но кто знает. «А вы у лекаря были?» – задала я вопрос, отвлекшись. «Были, все в порядке», – ответил Рик. «Но ведь магия! Меня Энрико вылечил так быстро!» – пробормотала я в смятении. «Магия целительства доступна далеко не каждому из тех, кто вообще владеет магией». К тому же ее едва хватает, чтобы излечить раны одной персоны. Среди всех нас таким даром владеет Энрико и Вольфрам. Но он с ранеными поддерживает их силы, — объяснил дерт «Злата, ты одна боролась с эльфом? — серьезно спросил Ринальдо. Я кивнула, устремив на него перепуганный взгляд. Поданные радовались моему поступку, но они не знали, что ранее я на такое была не способна». «У него открытый перелом руки и прокушенное горло», – продолжил он. Меня резко замутило. Я едва удержалась, чтобы не выблевать прямо на пол. «Как тебе это удалось?» «Не знаю. Руку сломала скорее не своей силой, а весом. Прежде чем ударить, я подпрыгнула и навалилась всем телом. А укус? Не знаю, почему так сделала. Кожа у него очень мягкая и тонкая. Я с легкостью ее прокусила». Только понять не могу, почему мне понравилась его кровь. Вспомнила я. Слезы высохли. Осталась лишь опустошенность на душе. Ммм, mm, просто понимаешь, эльфы славятся очень быстрой реакцией. Помимо этого, кожа у них хоть и не такая крепкая, как у троллей, но плотнее человеческой. И по поводу самого укуса. Мы осмотрели его. Кожа проткнута чем-то очень острым не человеческими зубами, даже не вампирьями. Тогда было бы четыре дырочки от клыков, а тут такое чувство, что все зубы стали крайне острыми. Постарался объяснить Деэрт. «А то, что понравилась кровь, это нормально. Она источник силы. Любой житель темных земель не отказался бы от глотка другого, хорошей крови. Вампирам это прямо необходимо для выживания. Люди, правда, за этим замечены не были» но ты наследница возможно это влияет поспешил успокоить меня ринальдо да и не переживай по поводу того эльфа ты боролась за свою жизнь и ты победила доказала что ты истинная королева темных земель погладил меня по плечу лоран остается открытым вопрос как мне это удалось огласила я то что читалось у всех на глазах «Чтобы не стало этому причиной, радуйся, что так вышло. Ты выжила. И отныне никто тебя не оставит одну ни на минуту», – добавил Рик. «Ты утешаешь или угрожаешь?» – с подозрением спросила я. Шок прошел, и я теперь вновь не хотела каждую минуту своей жизни быть под присмотром. «Как прикажет моя королева», – хитро подмигнул Рик. «Я хочу продолжить наши тренировки, и как только мы прибудем в замок, мне нужен меч». Решила я. Мы еще некоторое время обсуждали то, что сегодня произошло. Обсудили стратегию расстановки часовых на привалах. Погибших решили сжечь сегодня же. Нечего оставлять их трупы на поживу местной нежити. «Тебя гложет что-то еще?» Проницательно спросил Ринальдо. «После сегодняшних событий я уже не была к нему так холодна. Он это чувствовал и пользовался во всем. Дэерт и Лоран на это никак не реагировали. А вот Рик... Бросал недовольные взгляды. «Пленники. То, как я себя с ними вела. Я сама себе была противна», – поделилась я. «Ты вела себя великолепно», – заверил меня Ринальдо. Я с подозрением на него посмотрела. Еще ни разу не было такого, чтобы ему понравилось мое поведение перед посторонними. «Льстишь?» – неуверенно спросила я. «Нет, ты вела себя как истинная наследница». «Лучше было бы убить их на месте, но раз ты хочешь передать послание, а потом обменять на других пленных, это то, что нужно», — искренне заверил меня Кирсан. «Кстати, а что за послание ты хочешь передать?» — спросил Дэрд. «Ничего особенно важного. Просто смолчать в ответ на это нападение я не могу», — пожала плечами я. Через некоторое время Дерт отправился к воинам, утешить их новостью, что с наследницей все в порядке, и проверить пленных. Лоран и Рик ушли после него, помогать присматривать за ранеными. Ринальдо остался охранять меня, как раз его очередь пришла. «С тобой точно все хорошо?» – спросил он. «Нет, и думаю, это очевидно. Скажи, я уже схожу с ума?» – грустно осведомилась я. «Нет, с чего ты взяла?» Принялся уверять меня Ринальдо. Я не ответила, лишь пристально на него посмотрела. «Я не знаю, что это было и как тебе удалось оставить такой след на месте укуса. Но ты не сходишь с ума. Это происходило по-другому с предыдущими наследниками». Вздохнул он. «Как?» «Они будто слышали какой-то непонятный зов. Их что-то тянуло непонятно зачем и непонятно куда». Сначала они по ночам выходили из своих покоев и блуждали по замку, не просыпаясь. Затем и их одолевала мания преследования. После этого они принимались спешно собирать войска и идти войной. Вроде как на светлых, но на деле убивая кланы Дроу, вампиров, оборотней и кого еще придется под ярлыком предателей. Но с тобой такого не произойдет, скажу по секрету. Те наследники, ну большинство из них... С самого начала были с приветом. Нормальные тоже были, но они умерли от рук светлых. Попытался утешить меня Ренальдо. «Спасибо». «И я с ума сходил, пока ты там была», — сказал он, беря мои руки в свои ладони. «Я же вернулась», — ответила я, глядя куда угодно, но не на него. «До сих пор поверить в это не могу», — прошептал он и крепко меня обнял. Я замерла, забыв вдохнуть очередную порцию воздуха. Не сказать, что я растаяла в его объятиях, и что мне было неприятно, тоже сказать не могла. Самое точное определение. Мне было никак. Ну, обнял и обнял, внутри вообще ничего не всколыхнулось. Но Кирсан воспринял мое молчание, как приглашение к чему-то большему, и поцеловал меня в плечо. Его руки по-прежнему были у меня на талии, Я вновь ничего не почувствовала, разве что возникло какое-то ощущение неправильности происходящего. «Не надо!» Тихо, но твердо попросила я. Кирсан тут же отпустил меня, огорченно опустил голову. «Прости. Я... я очень устала и хочу спать. Пожалуйста, попроси, чтобы мне принесли воды умыться», попросила я, также избегая смотреть ему в глаза. Он молча кивнул и вышел. Я же лежала бездомно, глядя в потолок. Когда принесли воду, молча умылась и легла спать, так больше ни слова не сказав Кирсану. Он также хранил молчание. Но засыпая, думала о неком золотом драконе, который сначала духовно меня предал, а сегодня послал наемных убийц за мной. В этот момент я его почти ненавидела. Но память все равно подбрасывала обрывки воспоминаний, в которых было счастливо с ним. И от этого было больнее всего. Так и уснула. На следующее утро я написала послание для Айрона и передала его дракону. Тут хмуро на меня посмотрел, не решаясь сразу же идти. На мне вновь был капюшон, скрывающий волосы и бросающий тень на лицо. «Ты точно сдержишь слово?» – спросил он. «Я обязана перед тобой отчитываться. К тому же у тебя нет выбора». Так, есть хотя бы шанс, что твои друзья выживут. Пожала я плечами. Затем посмотрела на его обреченный взгляд и смягчилась. Я всегда держу свои обещания. Никогда не нарушаю их. Будь уверен, в ближайшие десять дней эти пленники в безопасности. Также обещаю, что того, кто принесет ответное послание, мои люди не тронут. Слово наследница темных земель, добавила я. Дракон посмотрел на меня внимательно и отправился обратно. Я ему даже лошадь выделила, чем вызвала еще один недоуменный взгляд. После этого мы собрали свой лагерь и двинулись дальше в глубь темных земель. Пленные ехали на своих же лошадях, но со связанными руками. Раненые лежали в повозке вместе с вещами. Воины между собой мало разговаривали. Во вчерашней битве они потеряли своих товарищей. Хотя надо признать... Наших полегло действительно сравнительно немного. Всего шесть человек. Остальные были светлыми. Рик, настала очередь которого находиться в непосредственной близости от меня, пытался вовлечь меня в разговор, но я на контакт не шла. Мельком взглянула на свой кулон, подаренный Айроном. Цвет камня был мутно-серый. Цвет всепоглощающей тоски. С этим нужно что-то делать. Если уже взялась управлять своими землями, То сентиментальность нужно отбросить прочь, сосредоточившись лишь на делах государственной важности. Ничего, я сильная, мне нужно просто некоторое время, чтобы справиться с собой. В общем, день прошел без особых происшествий, если не считать того, что над всеми нами нависло чувство подавленности. Пленники также особых проблем не доставляли, они скорбели по своим товарищам. И все равно не пойму, почему Айрон так поступил. «Неужели его шпионы не донесли, сколько именно нас было? Я, конечно, рада, что он послал такой маленький отряд, но все же. Он их отправил фактически в самоубийственный поход. Не выдержав, все же поделилась своими мыслями с Ринальдо на обеденном привале». «Я думаю, все дело в том, что стычек между светлыми и темными не было со времен последнего наследника. С того времени наши бойцы стали намного совершеннее в боевых искусствах, опять же». «Близость наследника имеет очень большое значение. Чем сильнее наследник, тем больше сил у его войска. Вчера наши силы будто удесетерились. Это свидетельствует о том, что ты очень сильна как наследница», – ответил он. «Я недоверчиво на него ставилась. Что-то особой силы в себе не замечала. Ну да ладно. В конце концов, что я знаю об этом мире?» Привал закончился, и мы отправились дальше в путь». По-хорошему, мне следовало бы навестить еще раненых, но я никак не могла себя пересилить. Как бы там ни было, но пострадали они из-за меня. Впрочем, нет. Они пострадали из-за Айрона. И светлые, и темные. Загляну к ним уже вечером, когда мы будем обустраиваться на ночлег. От этой мысли успокоилась и начала обдумывать стратегию своего поведения в замке. Мне предстояло еще заново представиться всем кланам, но уже без маски. Так и прошел день. Мы обнаружили удобную полянку, на которой и решено было устроиться на ночлег. Совсем рядом протекал ручей, в котором смогла нормально умыться, пока Лоран стоял на стреме. Чуть и дальше ручей преобразовывался в небольшое озерцо, и я задержалась чуть подольше, решив искупаться полностью. Помни еще, как на меня напала Хикара, когда я была со светлыми, я плескалась на мелководье. Лоран хоть и был повернут ко мне спиной, но чутко ловил каждый звук, готовясь отразить возможную опасность. После купания я в добром расположении духа возвращалась в наш лагерь. Но какой-то мелкий камушек попал мне в обувь. Не выдержав, решила вытряхнуть его здесь, на месте. «Подожди, мне что-то в сапог попало», — попросила я Ларана и остановилась возле какого-то валуна совершенно круглой формы. Присмотревшись, поняла, что этих камней здесь много, и они образуют с собой небольшой холм. Не знала даже, что такие существуют в природе. Сняв сапог с ноги, начала его трясти, пытаясь вытряхнуть камешек. Для удобства оперлась левой рукой на валун. В следующий момент мою руку, которая пострадала вчера в схватке с эльфом, прострелила резкая боль, и она скользнула с гладкого бока камня. Естественно, потеряла равновесие и упала на землю. Лоран не успел меня схватить, чего уж точно не ожидали ни он, ни я. Так это, что земля подо мной немного осядет. И прежде чем кто-либо из нас успел что-то предпринять, пласт почвы подо мной провалился. Я с коротким криком упала в образовавшуюся дыру. К счастью, падать мне было невысоко, и я почти не ушиблась, и даже ничего себе не вывихнула. С удивлением поняла, что под землей проходят какие-то тоннели. «Злата!» — вскричал Лоран. «Я в порядке!» — откликнулась я. Но мои надежды на то, что сейчас меня вытащат из этой ямы, рассыпались прахом. С негромким грохотом валун, на который опиралась несколькими секундами ранее, покатился за мной и также упал в образовавшуюся дуру в земле. Я едва успела отскочить вглубь тоннеля. Это вызвало цепную реакцию, и остальные камни также пришли в движение. Поднялось облако пыли. Я закашлялась и максимально отошла в сторону. Когда пыль немного уселась, лучше видно не стало. Камни, насколько могли, засыпали тоннель, прикрыв тем самым выход на поверхность. К тому же, подозреваю, на поверхности камни еще и сверху навалились. Во всяком случае, грохот был характерным. В остальном же темень стояла полнейшая. Ларан! Ау! Ларан! принялась кричать я как только перестала трясти земля надо мной от падения новых камней. Но в ответ была тишина. То ли меня не слышали, то ли я ответа не слышала, то ли Лорану пришлось отойти, чтобы его не завалило камнями. «Зашибись!» – вытряхнула камешек. Прокомментировала я, уставившись на одну босую ногу. Второй сапог, видимо, завалило камнями, или же он остался на поверхности. Внутри меня зрела тревога. «Все ли в порядке с оборотнем?» Не придавила ли его теми камнями? Хотя вроде коты славятся быстрой реакцией. Надеюсь, к Лорану это тоже относится. Я устало опустилась на пол. По-прежнему ничего не было видно. Мне не оставалось ничего другого, как только ждать. Через некоторое время отметила одну странность. И пол, и стена, к которой я прислонилась, были из камня. При этом никаких особых шероховатостей на них не нашла. А значит, кто-то построил это все. Надеюсь, я не столкнусь сейчас с хозяином. Также имелось небольшое опасение, что эти тоннели облюбовала нежить. Хотя, думаю, от этого грохота мелко нежить, если была, то уже убежала, а крупная, если бы была, то уже бы появилась. Таким образом себя немного успокоила. Посидев еще некоторое время, решила, что этим ничего не добьюсь. Не факт, что меня смогут скоро достать. «В то время как дальше, вполне вероятно, может быть выход. К тому же стены, тоннеля местами были покрыты каким-то мхом, который слабо светился. Или мне это только казалось? Не уверена. А может, просто мои глаза немного привыкли к темноте? Во всяком случае, теперь темнота для меня не казалась непроглядной». Тоскливо вздохнув, поднялась с насиженного места и еще раз внимательно осмотрев гору ко мне на месте выхода, двинулась вперед в неизвестность.